Глава двадцать шестая. Диана, Челтнам, 1922 год. Я просыпаюсь от жуткой головной боли. Никогда еще голова у меня так не раскалывалась. Кажется, будто по ней хорошенько прошлись дубиной. В комнате светло, даже слишком. Оглянувшись по сторонам, я замечаю стены, облицованные белым кафелем. Отвратительно пахнет карболкой. Я нахожусь не дома. Свет слепит мне глаза. Меня охватывает паника. Хочется снова нырнуть в темноту. Мозг пронзает мысль, ужасная мысль. Должно быть, это грэндж. Я пытаюсь шевельнуться и обнаруживаю, что привязана к кровати. Не слишком крепко, но достаточно, чтобы помешать мне выбраться. Почему он привёз меня сюда? Он же обещал не делать этого против моей воли. Я зову Дугласа всё громче и громче, пока не начинаю кричать, но он не появляется. Вместо мужа ко мне подходит молодая женщина в голубом халате, должно быть санитарка. Она просит меня успокоиться, поскольку мои крики мешают другим пациентам. Она выходит. Я дрожу от страха. Почему меня отправили в Грейндж? Голова по-прежнему болит, мысли кружатся настолько быстро, что их не удержать. Я пытаюсь вспомнить, но ясной картины выстроить не могу. Мозг окутан туманом. Где я была вчера? Что делала? Стараясь вспомнить, я зажмуриваюсь и волевым усилием пытаюсь вызвать образы. Затем слышу голос, реальный голос. Мне задают вопрос. Я открываю глаза. Санитарка вернулась. Она наклоняется надо мной, меня передёргивает от запаха её тела. Я спросила: "Слышите ли вы меня?" строгим тоном говорит она. Её распирает от гордости. На меня она смотрит с нескрываемым высокомерием. Когда она сообщает, что я нахожусь не в Грейндже, а в городской больнице Челтнема, у меня возникает сомнение. Я ей не верю. Если я не в Грейдже, почему меня привязали к кровати? Мой голос звучит хрипло и глухо, в горле пересохло. "Для вашей же безопасности". Говорит она и снова наклонившись ко мне шепчет: "Нам пришлось сделать вам промывание желудка". "Я не понимаю. Я хочу домой. Почему я не могу вернуться домой?" Глаза наполняются слезами, мне их не удержать, и они падают на простыню, делая её мокрой. Медсестра кривит рот: "Вы доставили нам немало хлопот, но, думаю, вы вернётесь домой". "Неужели я что?" Что ты сделала с собой? Она качает головой. Сейчас доктор разговаривает с вашим мужем, они сообща придут к решению. К какому решению? Насколько безопасно отпускать вас домой? А почему это не безопасно? Месье Хеттон, подобные вопросы не входят в мою компетенцию. Сейчас вам следует отдохнуть. Вам принести судно. Я качаю головой, хотя мочевой пузырь утверждает обратное. Санитарка уходит. Я пытаюсь вспомнить, и вдруг мне неимоверно сдавливает грудь. Я тихо вскрикиваю, закрываю глаза и загораживаю лицо ладонями. Таблетки Веранола. Я засовывала их в рот словно конфеты. Я проглотила целую горсть. Подумать только. От тихого стука в дверь я резко открываю глаза. Входит доктор в сопровождении Дугласа. Меня захлёстывает облегчение. Я протягиваю руки к мужу, но он останавливается в нескольких футах от кровати. Я испытываю замешательство. Взглянув на Дугласа, я вижу тёмные круги под глазами, вид у него утомлённый. Я поворачиваюсь к доктору. Можно мне поговорить с мужем наедине? Он кивает, только недолго. Я молча лежу и жду. К моему удивлению, Дуглас берёт меня за руку и начинает говорить быстрым шёпотом. Времени на разговор у нас немного. Ты должна им сказать, что это был несчастный случай. Ты забыла, сколько таблеток проглотила. Пойми, Диана, самоубийство считается преступлением, и каждый, кто совершает попытку уйти из жизни, подлежит суду и тюремному заключению. К счастью, доктор прислушался к моим словам. Он понимает, что вчера ты была не совсем в себе, у тебя сильно болела голова, тебе не спалось. Я ему сказал, что головная боль мешала тебе связно думать, понимаешь? Ты должна утверждать что это был несчастный случай. Когда мы возвращаемся домой, Дуглас вместе со мной идёт в мою комнату. В вазе у окна я вижу свежие нарциссы, сразу же чувствую облегчение, хотя и замечаю, что из комнаты исчезло зеркало. Неужели они думают, что я намеренно убить себя, глядя на своё отражение? "Спасибо за цветы", говорю я. Меня по-прежнему трясёт. Я пытаюсь сосредоточиться медленно и постепенно медленно и постепенно он кивает его лицо теплеет вскоре миссис вилкс принесёт себе поесть и я ничего не помню что случилось дуглас глубоко вздыхает и склоняет голову ты говорила психиатру что ходишь гулять в парк но все мы знаем это не правда когда-то ты выходила в сад но теперь практически безвылазно сидишь у себя в комнате я закусываю губу Я подумал, если ты хочешь набраться сил для переезда в Минстер-Лавелл, тебе надо немного привыкнуть к внешнему миру. «Боже!» — шепчу я. Ко мне возвращается память. Я плотно закрываю глаза. Лоб и спина покрываются потом. Одежда становится влажной и липкой. Возникает ощущение, что внешний мир меня расплющивает. Это лишает меня способности думать связно и последовательно, Мне становится жарко, возникает жуткое головокружение. Мне сдавливает грудь, становится настолько больно, что не продохнуть. Я задыхаюсь. Кажется, ещё немного, и я умру от удушья. В панике протягиваю руки к Дугласу и начинаю дрожать всем телом. Мне не унять дрожь. Паника всё нарастает, окутывая меня целиком. Я не слышу Дугласа, хотя и знаю, что он говорит. Я вижу, как шевелятся его губы. Они продолжают шевелиться. Мне хочется выть. Потом всё вокруг превращается в скопление разноцветных пятен. Дуглас обнимает меня и шепчет успокоительные слова. Теперь я слышу его. Диана, всё в порядке. Ты дома, не о чем волноваться. Я открываю глаза. Да, я у себя в комнате. Сейчас ты просто вспоминаешь своё вчерашнее самочувствие. Ты в безопасности. Я очень сожалею, что так случилось. Это не твоя вина. Нет, моя, и я себя виню. Я должен был предвидеть, как на тебя это подействует. Мы вышли в сад, и поначалу всё было замечательно, а затем мы направились в парк и почти дошли до пруда. Вот тогда-то и произошёл сбой. Это было слишком рано, слишком поспешно. Я побуждал тебя пройти дальше, чем ты могла. А что было потом, когда мы вернулись домой? День был ещё в разгаре, но ты легла в постель. За это я тоже себя виню. Кто-то должен был оставаться с тобой. Я вспоминаю. Дуглас ушёл. Радость, что я одна, я лежала в постели и смотрела на стены комнаты. Мне казалось, будто я стала хранительницей прошлого, и теперь пришло время его отпустить. Все эмоции, сожаления, утраченные надежды и мечты. Словом, Всё. Когда я закрыла глаза, замелькали лица тех, кто ушёл раньше меня. Потом прошлое растаяло, и меня охватило необычайное спокойствие. Мне сказали, как надо действовать. Настало время позволить себе упасть в дыру, существующую в моей жизни, оставив всю боль позади. И тогда я решила проглотить таблетки. Я счастливо улыбалась. Наконец-то я приняла решение. Миссис Уилькс встревожилась, слыша я слова Дугласа. Она принесла ужин и не смогла тебя добудить. Я думала, так будет лучше для всех. Дуглас, мне очень стыдно за доставленные хлопоты, он треплет меня по руке. Я послал Симоне телеграмму, попросил приехать и побыть с тобой, пока ты не наберёшься сил для переезда в деревню. Я уже распорядился насчёт коттеджа, его подготовят, меблируют, и он будет тебя ждать. Значит, я туда поеду, спрашиваю я, глядя Дугласу в глаза. Думаю, это наилучшее решение. Согласна? Не уверена, отвечаю я, и моё сознание куда-то уплывает. Я тебя не заставляю, но в противном случае придётся нанять медсестру для круглосуточного наблюдения за тобой, а ты говорила, что тебе этого не хочется, и потом меня очень волнует, как её присутствие скажется на Анабель. Я возвращаю внимание к нему. Ты знаешь, когда Симона приедет? Нет, но я просил её приехать безотлагательно. Надеюсь, Дуглас позволит мне оставаться здесь, пока я не окрепну. Я не высказываю это вслух, но он читает мои мысли, поскольку я слышу. Не волнуйся, никакой спешки. Я не собиралась глотать таблетки. Я смотрю на него затуманенными глазами. Мне словно голос велел. Дуглас морщит лоб. То ли от тревоги, то ли от гнева, я не знаю. Именно по этой причине тебе нельзя оставаться одной. Я не могу быть уверен, что какой-нибудь голос не прикажет тебе причинить вред Анабель. Чем обернётся завтра, если ты не уедешь? Я отворачиваюсь. Вопрос серьёзный. Правдивый слов Дугласа вгрызается в меня. Напрасно я заикнулась про голос. Неужели я ощутила себя настолько потерянной, что уже не видела пути назад? Неужели я совсем потеряла надежду и прошлое так меня сломало? Или голос усмотрел шанс? Я ещё не могу признать, что голос это я сама.